Часть первая. Начало. Глава первая. Вводная. Ну как, сдал? окружили Игоря одноклассники. А, поморщился парень. Средненько. Пара троек, пара пятерок. Да похрен. Приглашение на учебу у меня уже есть, и не куда нибудь а в Мадридский университет. А это ЕГЭ может идти вместе с теми, кто его придумал. Хорошо тебе, печально вздохнула хорошенькая Вика. Тебе вот предки помогали. Захотел заниматься компьютерным дизайном. Так все условия предоставили, а мои заладили, как попки. Учись, дочка, все предметы важны, поступишь куда-нибудь. Важны-то они важны, вот только я со своими оценками, если и поступлю, то именно куда-нибудь. Мрачно подытожила она. Игорь сочувственно похлопал ее по плечу, не зная, как еще можно утешить. Ему и правда повезло с родителями. Нет, идеальными они не были. Развелись, когда он был еще маленьким, да и потом, но несмотря на все проблемы с воспитанием, они справлялись на отлично просто не лезли к нему. В детстве родительского внимания недоставало, зато и вырос полностью самостоятельным. Правда, психолог говорила, что именно из-за недостатка родительского внимания он и стал руфером. Примечание. Руфер высотник, то есть тип, который стремится залезть на верхотуру и желательно с риском для жизни, стремясь обратить на себя внимание. Но очкастой этой парень не доверял. Была она из тех психологов, что занимаются почти исключительно научной, а не прикладной психологией. И потому несла порой такое, в общем, ботанка. Отсутствие ли внимания или что-то еще, но Игорь вырос очень самостоятельным и уже в 12 лет четко понимал, что заниматься будет компьютерным дизайном. Ну да, есть профессии и поинтересней. Но, честно говоря, немного. Хотелось бы, конечно, стать звездой спорта, актером или кем-то в том же духе, но не слишком. Дизайн ему нравился, да и получалось настолько, что к 14 годам он стал подрабатывать. А к настоящему моменту зарабатывал побольше, чем родители у большинства одноклассников. Ну а с полгода назад все стало настолько серьезно, что поступило предложение учиться в университете Мадрида. Да, здесь немного помог отчим, но пару месяцев назад пришло приглашение из Сарбоны. Так что греет душу, греет. Он все таки живой человек и тщеславие ему не чужда. Круто, в Мадриде будешь учиться, прервал раздумий голос Льва. Игорь не любил его и потому ответил с некоторым пафосом: Да может и не в Мадриде, а в Сорбоне, оттуда тоже пришло. Ну или поучусь в одном, или ведусь в другой. Лев пошел пятнами, но пытался мило улыбаться, зря. В школе его не любили, не за то, что был евреем. Таких здесь хватало, и, откровенно говоря, мало кого это волновало. Не любили его за то, что парень был откровенно подловат, то и дело пытаясь подставить кого-то. Но вот ума не хватало, он регулярно попадался. И тогда Лев начинал размахивать своим еврейством как знаменем пытаясь выставить недоброжелателей антисемитами. Первоначально получалось, были даже какие-то разборки с милицией, прокуратурой и всевозможными контролирующими инстанциями, даже сионистские правозащитные организации подключал. Но ну и надоел, став неприкасаемым, с которым, что ученики, включая остальных евреев, что школьная администрация, все включали максимальный игнор и недоброжелательство. строго по закону. Перевестись, так эта школа была не первой, уже переводился. Ну и уровень школы все таки неплох. Так что распрощавшись с одноклассниками, парень двинул домой, в собственную квартиру. Да-да, собственную. После развода и переезда матери к новому мужу в Испанию, отец долго искал родственников в первопрестольной, надеясь найти кого-то, кто согласится временами сидеть с ребенком. Ну и нашел дальнюю родственницу, с которой даже не получилось нормально общаться. Старая корга была на редкость противной. Ротинов это противный, но как выяснилось, других родственников у нее не было. Так что квартиру она завещала именно Игорю, просто для того, чтобы она не отошла государству. Вообще Игорь считал себя везучим человеком, и не зря. Ну да, в детстве он страдал из-за отсутствия матери и постоянно пропадающего на работе отца. Так зато и вырос самостоятельным. Нет, руферство, сталкерство, паркур и прочие развлечения и отклонениям от нормы парень не считал. Адреналиновый наркоман, и что? Не гопник же, не ор, не скинхед или антифа. Ремечение. Несмотря на задекларированные благородные цели, антифа как минимум не уступает скинхедам по отмороженности. Причем отмороженность это имеет не столько антифашистский, сколько антирусский оттенок. Желающие могут поискать информацию в сети. Драки такие главные провокации норма для данной субкультуры. Причем если скинхеды как-то выделяются, так что обычно их можно обойти, то антифа выглядят вполне мирно. Вот только мирность это кажущаяся. К примеру, одна из любимых провокаций заключается в том, чтобы подойти к кому-то и начать опрос: "Как вы относитесь к приезжим, к таким-то явлениям, связанным с ними" и так далее. Вопросы задают провокационные, любое отклонение ответов от только им понятной нормы обернется либо истеричными и очень громкими воплями в фашизме и попыткой прицепить к неправильному прохожему какую-то статью из уголовного кодекса, либо и вовсе кастетом в голову. Это свойственно именно российским антифа В Беларуси, Украине или в Европе это более-менее упорядоченное и достаточно достойное движение. Не наркоман какой-то и не задротый громан. но адреналинщик, И что? Риск погибнуть есть, конечно же, но с другой стороны, и характер получается бойцовский, так что офисным планктоном стать у него просто не получится. Зайдя в квартиру, он помылся, переоделся, скинул через сеть информацию об окончании школы и своих оценках всем потенциально заинтересованным лицам и начал собираться. Их компания давно уже намеревалась съездить в Питер. Не были там аж с января. Барахла было немного. Путешественник он опытный, так что лишних вещей просто нет. С некоторым трудом преодолев полосу препятствий, которая называлась Московской транспортной системой, Игорь подошел к вокзалу, где его ждали. "Ну что, малой, все благополучно?" задал вопрос лидер компании, фотограф Серега. "Да все нормально. Ну и ладненько. подытожила Векша. Вот одна из причин, почему, Игорю нравились руферы сталкеры и прочие адреналинщики. Им хватает ярких впечатлений, так что пережевывать какие-то события по много раз они не спешат. И если видят, что тема собеседнику не интересна, то и в душу не полезут. Неожиданно, но большая часть путешествия прошла во сне и в полусне, включая заселение в съемную квартиру в Питере. Видимо, экзамены все таки были не настолько лёгкими с моральной точки зрения, и нервная система решила отключиться на время. Отключился он так, что даже не пошел с компанией этим вечером, благополучно продрыхнув. "Ну ты и селём спать", смеялась Сатроленка. «Серега вчера аж целый концерт на кастрюлях закатил, вырабонял у тебя над духом". "И ничего". "Зато отдохнул", лениво парировал блаженно щурящийся Игорь, уминавший жареную с колбасой картошку. «Кстати, очень вкусно, Лен". "Да это что?", непонятно о чем вздохнула девушка, взерошила ему прическу и вышла из кухни. По дороге наткнулись на француза, пристававшего к прохожим с вопросами, и парень не упустил возможность попрактиковаться. Месье, дорога русская жить, лепетал лягушатник. Точнее, говорил он достаточно четко и медленно, но французский Игорь знал довольно средне. Точнее говоря, читал он свободно, а вот разговорный не очень. Наконец до него дошло, что француз спрашивает о дороге жизни. Но дальше пошло совсем туго. Видимо, дядька был из какой-то провинции, Примечание. Во Франции очень много диалектов, сильно отличающихся друг от друга. Диалекты эти во многих случаях уместнее называть языками, поскольку общего у них мало. Ну и само собой разумеется, что и общий французский в разных провинциях отличается достаточно заметно, настолько, что жители другой провинции не слишком-то хорошо их понимают. И, кстати, в Германии ситуация обстоит еще веселей. Отчаявшись нормально понять его, Игорь перешел на английский, затем на немецкий, а на лям На испанскую фразу турист среагировал бурно. Понял наконец-то. Такие вот ситуации для галов диковинку. Они вообще без особого энтузиазма учат другие языки, считая, что образованный человек обязан понимать язык великой Франции. Мужчина искал дорогу жизни, и компания помогла ему, посадив на нужный транспорт и вручив записку с конечным адресом, который велено было предъявлять при дальнейших расспросах. Время, парни, взглянула вверх на часы. Мы так с этим лягушатником провозились слишком долго. Времени, и правда, оставалось маловато. Еще чуть-чуть и нарушится график. Вообще, руферов, сталкеров и тому подобные компании не слишком-то привычали. Оно и понятно. Мало кому охота отвечать за малолеток, как правило, лезущих в опасные места. Поэтому в некоторых компаниях было принято не проворачивать свои вылазки на наобум, а планировать настоящие операции. В их компании за это отвечал Игорь. Пусть и самый молодой, но стратегический талант имелся, плюс редкая наблюдательность, ответственность и главное умение думать быстро. Тот же Сергей изрядно превосходил его по интеллекту, физик аспирант необык кто, но вот тормозом был изрядным, и в экстренных ситуациях думать просто не успевал. Времени и правда было маловато. Через пару часов смена сторожа, ни к чемушника, должна была завершиться, и тогда пройти на объект будет гораздо трудней. Точнее, пройти-то еще можно. А вот уйти назад уже вряд ли. Поскакали, кивнул Сергей. И они поскакали в буквальном смысле слова. Руферами они были не чистыми, а, скажем так, по обстоятельствам. Немного паркур, немного сталкерства, немного диггерства и спелеология, парашютный спорт. У Игоря аж семь прыжков накопилось, и вообще все, что давало бы выброс адреналина. Строем они не ходили, и у каждого был свой набор любимых хобби. Диггерство и руферство у Сергея руферство и парашютный спорт у Векши, паркур и руферство у Лены, ну и паркур экстремальный на грани с руферством с рукопашкой у самого Игоря. Вообще-то говоря, общая численность их сообщества была значительно больше, но полным составом они выбирались очень редко. У каждого были свои возможности и потребности, так что по сути их компания была скорее неким сборищем анархистов. В музейный комплекс они проникли легко. Прохожие видели их, косились, но не предпринимали попыток задержать перелезающую через забор молодежь. Только один старик остановился и начал что-то бурчать о бестолковой молодежи. "Дед, да мы просто шалим, понимаешь", весело отозвался Сергей. «Не хулиганы и не воры, просто спорт такой экстремальный". "В армию надо идти", язвительно отозвался старикан. "Или еще чем полезным заниматься, чтоб уж если сдохли, так хоть с пользой". "Эх, дед, С неожиданной для себя же тоской отозвался Игорь. Вот ты в армию шел и понимал, тебе есть за что умирать, за советскую родину, за Сталина, раньше за веру царя и отечества, а сейчас за чубайса, за Кадырова, за приватизацию, не хочу. Испорченное было настроение вскоре приподнялось, и парень забыл о разговоре. Вспомнил только тогда, когда летел с высоты полусотни метров на брусчатку и подумал: хотелось бы умереть не так глупо, а за какую-то идею.